Сотрудникам нравилось и обращение Юджина, и его решительный тон, его вера в их способности льстила им, и не понадобилось и 10 дней, как он полностью завоевал их уважение. Он брал с собой домой, вернее, в гостиницу, где они с Анжелой временно поселились, все новые номера журналов и внимательно знакомился с ними. Он приносил с собой только что вышедшие книги и просил Анжелу прочитать их. Он старался представить себе, каким должно быть лицо каждого журнала. Кто тот человек, который вдохнет в них силу и жизнь, и где его найти? Вдруг ему пришел на ум подходящий кандидат в редактора журнала приключений. Этот человек, с которым Юджин был знаком уже много лет, добился значительных успехов, работая в воскресном приложении одной газеты. Его звали Джек Безина. Он начал свою деятельность писателем левого направления, но потом угомонился и стал ловким журналистом. За последние годы Юджин несколько раз встречался с ним,